Андрей Андреевич, милости прошу. Мы нашли его в постели худого, с лицом и глазами совершенно пожелтевшими. Правда ли, что вы заболели от отказа в определении вас в турецкую армию? Да. Этот отказ имеет для меня обширный и тяжкий смысл, отвечал Пушкин. В отказе я вижу то, что видеть должно. Не милость ко мне, государя. Автор убеждает Пушкина, что подозрение его несправедливы, что царь отказал ему, потому что его пришлось бы определить в войска юнкерам, что царь не хочет подвергать опасности его, царя скудного царства родной поэзии. При этих словах Пушкин живо поднялся на постели, глаза и улыбка его заблистали жизнью и удовольствием, но он молчал, погруженный в глубину отрадной мысли. «Я продолжал. Если бы вы просили о присоединении вас к одной из походных канцелярий Александра Христофоровича Бенкендорфа, или графа Несельрода, или Гиббича, это иное дело, весьма сбыточное, вовсе чуждое, неодолимых препятствий. «Ничего лучшего я не желал бы. И вы думаете, что это можно еще сделать?» — воскликнул он с обычным своим одушевлением. «Конечно, можно. Вы не только вылечили и оживили меня, вы применились с самим собою, совсем и раскрыли передо мною очаровательное будущее. Я уже вижу, сколько прекрасных вещей написали бы мы с вами под влиянием бусурманского неба для второй книжки вашего альбома «Альбома северных мус». Автор подает Пушкину мысль отправиться в Кавказскую армию Паскевича. «Превосходная мысль». «Об этом надо подумать», — воскликнул Пушкин, очевидно, оживший. «Итак, теперь можно быть уверенным, что вы решительно отказались от намерения своего ехать в Париж. Здесь печально угрюмое облако пробежало по его челу. Да, после неудачи моей я не знал, что делать мне своею особою, и решился на просьбу о поездке в Париж». Мы обнялись. Мне отрадно повторить вам, что вы воскресили тело и душу мою. Товарищ мой, в первый раз увидевший Пушкина и зорко в эти минуты наблюдавший его, был поражен удивлением при очевидности столь раздражительной чувствительности поэта, так тяжко заболевшего от отказа в удовлетворении его желания и так мгновенно воскресшего от верных, гармонировавших с его восприимчивою душою представлений. Ивановский, чиновник третьего отделения. Примечание. Ивановский служил в ведомстве военного министерства и в 1826 году был откомандирован для работы в Следственном комитете по делу декабристов. Отличаясь страстной любовью к литературе, Ивановский проявил большое участие в судьбе декабристов, особенно декабристов-литераторов. Ему удалось изъять из следственных дел и сохранить в своем архиве рукописи Бестужева, очень важные письма к нему Пушкина, Грибоедова, Вяземского. После окончания работы в Следственном комитете он был переведен в третье отделение. Знакомство его с Пушкиным состоялось, видимо, в 1827 году. В 1828 году он издает «Альманах» альбом «Северных муз в котором публикует стихотворение Пушкина «Талисман». Нет оснований сомневаться в фактической правильности его рассказа. Пушкин, сохранивший еще в какой-то степени надежду творить добро, воздействуя на царя, переживал явное выражение его недоверия к себе. Однако речь идет лишь о минутном эпизоде, не характерном для отношения Пушкина к властям в целом, что весьма точно выразил Путята. Покровительство и отпека императора Николая Павловича тяготили его, Пушкина.